— Куда ведет та дорога? — поинтересовался Лакха, указывая на запад. — К Семельвенку, к барону Аллерту. — А это? — А это в Машмагард. Разве нам туда? — Не вижу вариантов, — пожал плечами Лакха. — Я предпочел бы Семельвенк, — честно признался Эгин. Вариантов действительно не было. На дороге, ведущей в Семельвенк, стояла усиленная сторожевая застава эльвиры о чем Эгин как-то краем уха слышал, в Гинсавере Это означало, что если они соберутся в гости к барону Алерту, то на тракте их расстреляют из арбалетов быстрее, чем разберутся, что к чему. Может, попытаемся добраться до семильвенка не по дороге, а лесом? Барон Алерт довольно милый человек. Будь он хоть сто раз, милым, нам там делать нечего. Теперь, после всех ваших рассказов, я совершенно уверен в том, что мне необходимо побеседовать с баронессой Маш Магард на чистоту. Не успели они добраться до леса, как молнии Аюта внезапно смолкли. Словно бы кто-то вдруг взял и сразил отравленными стрелами и прислугу, и исчислителя с образом-ключом, без которых молнии были, немногим опаснее банальных стрелометов. Варанская пехота начала самый обыкновенный штурм. Но Эгин с Лакхой, быстрым шагом идущие на юго-восток к Машмагарту, этого уже не видели. «Мы не удержим замок, барон!» – Прохрипел запыхавшийся тысяцкий Барунгт-Велле-Трепестр, вбегая во двор внутренней цитадели Генсавера. Там метался от стены к стене озабоченный вольвира, и там было сравнительно безопасно. Неприятельским ядрам мешала недоразрушенная башня «Ушастая сова». В целом же замок Генсавер представлял собой нечто вроде грандиозной деревянной мышеловки, по которой лупят шесть кузнечных молотов. Мышам не жить. «Это-то ясно», — махнул рукой Вальвира. «Вопрос лишь в том, удастся ли нам спастись и спасти хотя бы половину войска. Как и всякий уважающий себя гвенг он не находил нужным врать своему собрату по расе. Пусть даже и такому». Второй устойчивый гевенг-формой которого является унылая куница, вся как молью траченная. И главное, но кто бы мог подумать, что эти мерзавцы приблизятся незамеченными. Они опередили мои самые смелые ожидания по меньшей мере на сутки. Я бы мог подумать, промолчал Барунгт. Вслух он сказал. «Барон, а не кажется ли вам, что их колдуны, как там они у варанцев называются, аррумы, да Вот эти аррумы гнали перед армией какой-то особый морок, непроницаемый для нашего дальнего зрения. Я что-то такое заподозрил сразу, как только донесли, что они объявились в Белой Амели. И потом, когда они загодя раскрыли нашу засаду на тракте, поверьте, они обрушились на нас, как снег на голову. В этот момент прогрохотала очередная серия разрывов и огромный каменный отломок, Перемахнув стены цитадели, едва не обрушился, как снег, на голову невезучему барункту. Вальвира процедил гоморика на рубтах и поспешил увлечь барункта прочь со двора, на первый ярус цитадели, где стены были особенно прочны. Это мы обсудим потом. Пока вы говорили, я, наконец, смог услышать сергамен. Они запаздывают. На севере Ретара очень сильные снегопады, А им ведь нужно еще и чем-то питаться. Они не поспеют ни к сегодняшнему вечеру, ни к завтрашнему утру. Кроме того, Адагар, похоже, повстречал свою судьбу. А я так на него рассчитывал. Мои худшие опасения подтвердились. Обойдите всех сотников, передайте. Как только замолкнут молнии Аюта, все, кроме пластунов, стрелков со станковыми арбалетами и мечников из Дроздова моста, Должны быть готовы к отходу, по моему приказу. Пластуны и три названные сотни должны задержать варанцев у генсовера до темноты. Потом могут оставить замок и уходить тоже. Место сбора...» вольвира понизил голос и издал несколько звуков, которые не посвященному не сказали бы ничего, даже если бы тому было ведомо наречие гвенгов. «Слушаюсь, барон. Вот только вы сказали, когда замолкнут молнии Аюта, а...» они вообще замолкнут? Да, да. Вот теперь, когда Арумы сняли стену иллюзий, я вижу, как заставить их замолчать. Некий искушенный варанский колдун при помощи двух колдунов послабее сейчас пытается нащупать меня. И в этом его ошибка. Лараф был захвачен буйным торжеством огненной оргии. Содрогание и рык неукротимых бронзовых бычков Приворожили его так, что позавидовала бы и баронеса Зверда Неважно, что книга за поясом аж разрывается От бесплодных попыток докричаться до своего полухозяина-полураба Он все равно не слышит ее Плевать на густеющий белый морок Плевать на то, чем заняты застывший верстовым столбом Йор И двое его новых щупачей Главное... Столик игла исчислителя Маба-Окс-Афнага сообщают железным ядрам сокрушительную мощь сотен настоящих молний, и немногое в мире может сравниться с этим. С этим чем? Лораф не нашел бы ответа. Просто его скудный, хотя и отягощенный чернокнижием в течение последних четырех лет и неряшливым развратом в течение последних восьми недель, жизненный опыт был не настолько богат, а его художественный вкус не настолько развит, чтобы вообразить себе зрелище более захватывающее, нежели истребление сотен живых существ могучим дальнобойным оружием. Как оказалось, урталаргистская бойня только разожгла его аппетиты. Хотя сразу после подавления мятежа, там, еще в урталаргисе, ему мнилось нечто вроде сожаления и даже угрызений совести. Теперь же он не чувствовал ничего, кроме восторга. Даже когда оцепеневший Йор упал, Лараф не придал этому особого значения. Он уже видел подобные обмороки во время слежки за сонном в пиннарине и заключил, что это побочный эффект обычного зрячего транса. Вальвира сумел обратить силу Йорра и его щупачей против них самих, использовав этих трех человеческих существ в качестве своеобразного колокольца – чтобы пробудить дремлющие, но чуткие недра рыжих топей. ПАВС Поглощенный созерцанием красивого пожара, который занимался над снесенной верхушкой ушастой совы, Лараф не заметил, как в двух шагах от него в земле открылась крошечная дырочка, из которой со свистом вырывается полупрозрачная струйка пара. Рукав рыжих топий, который отделял их позицию от замка, пошел частыми пузырями. Тревожно заржали лошади. Фу, посреди поляны, прямо под ногами обслуги молний аюта, разом отверзлись несколько дыр покрупнее. Из них, вперемешку с паром, прыснули фонтанчики грязной вонючей воды. Мой гнор, творится что-то неладное осмелился подать голос неотступно сопровождающей своего хозяина Эри. Стальной шлем смотрелся на нем не более уместно, чем прохудившийся котелок на пугали, а в остальном Эри был молодцом. Но Лараф, раздраженный тем, что его осмелились вывести из тоже своего рода зрячего транса, то есть из идиотически радостной игры в посетители Театра Смерти, где актеры гибнут в заправду среди горящих в заправду же декораций, Бросил недовольный взгляд на Эри и вдруг вспылил. Совершенно не в ведь слов своего слуги не дослышал. «Да что ты напялил эту железку? Боишься, уши наддует? Земля под ногами колыхнулась. Тугая струя горячей воды ударила Эри прямо в живот и едва не сбила его с ног. Когда чуткий мальрок, произведенный в арруме после жестоких потерь опоры единства в башне отчуждения, и менее чуткий Нейяр, тоже Арум, сообразили, что же, Шилол, раздери оборотней происходит, станки молний Аюта, а главное, повозки с огнетворительной смесью для метания ядер, стояли уже по самой ступице в дымящейся воде. Йора, так и не пришедшего в сознание, и его горе щупачей с горловым кровотечением забросили на повозку, как дрова. О том, чтобы продолжать обстрел замка, не могло быть и речи. Жидкая грязь, ржавая вода, бьющие на высоту в десятки локтей из множества скважин, временно превратили и поляну, и ее окрестности в подобие плавучих лесов на тормах. Даже запечатанные просмоленные бочонки не спасли Даггу. Из-за горячего пара смола потекла, малюсенькие трещинки и зазоры, образовавшиеся вокруг чопов, пропустили влагу, и все немалые огневые припасы варанцев превратились в сотни пудов набрякшего крупнозернистого месива, столь же бесполезного, как и жирная грязь, облепившая всех с ног до головы.